глава 18 максим мне приснилось что я заболел ветрянкой снова в 13 я уже переболел ею и артем не отходил от моей кровати ему было не страшно он еще в детском саду ее перенес чтобы развлечь меня он выдумывал имена моим ветряночным прыщам и подписывал их фломастером зеленкой Я чувствовал холодное прикосновение его пальцев. Это было приятно, но было бы гораздо приятнее, если бы я не температурил. Я пытался угадать по выводимым линиям, что он пишет. Имена были смешные. Баба Глаша, дядя Гаврил, Нина Зурабовна, просто Валера, Евлампий Карлович. Имена соединялись стрелочками с подписями, кто кому кем приходится. Так прыщ Валера был троюродным племянником прыща Евлампия Карловича. Мое тело к концу дня представляло собой единственную в своем роде династию прыщей и самую большую в мире родословную. Проснувшись, я долго не мог сообразить, какой сейчас год и на какой планете я живу. Приподнялся. Голова гудела. Осмотрелся. Вроде моя комната. Как я добрался до кровати? Где я вообще вчера был? Как тут оказался? В мозгах был вакуум. Я помнил, как вчера мы отмечали поступление, потом сбежали от костяновских родаков, бухали на балконе. Застряли с Артемом в лифте. Ого, оказывается, я так много помню. Но потом провал. Черная дыра в памяти. Надо написать Артему. правом плече кольнуло. Я приподнял рука в футболке и увидел бинты. «Что за черт?» На долю секунды в голове всплыло размытое воспоминание, я почти ухватил его за хвост, но тут дверь открылась, и на пороге возник папа. «Черт, он сбил меня, я так и не вспомнил, где вчера поранился». Догадка уплыла. «О, уже проснулся? Хорошо, вставай, одевайся, поедем на рынок». Нет ничего скучнее, чем ходить с папой по рынку. Он мог провести там вечность, ему было в кайф час торговаться с продавцами, чтобы ему уступили в цене на 15 рублей. Никогда не видел человека, который заработал бы за час 15 рублей, выглядел бы при этом таким счастливым. В общем, час мы потратили на огурцы. Дальше папа перешел к черешне и еще часа полтора копался в ней, отбирая самые крупные и темные ягоды. Мне он дал задание выбрать рядом картошку покрупнее. Дальше перешли к помидорам и тут снова застряли. Папа долго спорил с продавцом, утверждая, что сорт, который заявлен как бычье сердце, на самом деле абаканский. Я писал и звонил Артему и дома, и на рынке, но он не отвечал. Прикупили зелень, чеснок и перец и, наконец, ушли с рынка. Все это время я страдал. Надо же убить половину дня. Мои каникулы не резиновые, каждый день на счету. Мы с папой шли по дороге, шурша огромными пакетами. Нет, но ну могла бы и уступить с абрикосами. 7 рублей, ей что жалко. Видно, что они у них уже неделю лежат, мягкие все. Кто их купит? Папа разговаривал сам с собой. У меня зазвонил телефон. Я остановился, сложил пакеты у ног и под недовольный бубнеж папы достал мобильный. Это был Артем. Здоров, ты куда пропал? «Хрен дозвонишься да до тебя?» — начал я. «Макс, Макс!» — в голосе Артема была паника. «Отец все узнал!» «Что узнал?» — не понял я. «Да все про вчера! Видео кто-то слил, он посмотрел!» «Что за видео?» «Макс, да проснись ты, отец рвет и мечет! Он с работы сорвался, тебя ищет!» «Меня?» «Да, где ты сейчас?» «У рынка, недалеко от части!» валим на хрен оттуда! Я его в такой ярости никогда не видел!» «Куда валить?» «Домой! И двери хорошо запри, а лучше забаррикадируй чем-нибудь!» И когда я увидел, как в поворот со свистом вписывается военный джип, я все вспомнил. Я уже знал, кто сидит за рулем. И догадывался, куда он едет. Я сорвался с места и побежал в другую сторону. «Эй, ты куда?» «Во они сынов сын, флюгель! Куда ветер дунет, туда и он! И как мне одному переть эти пакеты?» — кричал в спину папа. Я мчался по дороге, а меня нагонял грозный джип. «Все, настал мне терминатор. Я думаю, этот момент должен попасть в историю как худшее знакомство с будущим тестем. Если вы не в ладах с родителями своей половинки, переслушайте эту главу и поверьте». У вас просто мир, дружба, жвачка. Я нырнул в переулок, потом побежал по тропинке. Тут-то точно джип не проедет. Обернувшись, я увидел, как автомобиль припарковался. Открылась дверь, вышел генерал, одетый в военную форму, и, держась за кобуру, пошел мне навстречу. Так, а теперь мне полный универсальный солдат. Тропинка привела меня в тупик. Я уперся в глухие заборы. Понастроили своих дач. Я беспомощно смотрел по сторонам. Куда бы дернуться? «Думаешь, можешь безнаказанно оскорблять мою семью, и тебе за это ничего не будет?» пророкотал генерал за спиной. Я обернулся. «Виктор Константинович, я никого не оскорблял и даже не думал оскорблять», сказал я в свою защиту, но вышло довольно жалко. Генерал стоял с пистолетом в опущенной руке. Он явно боролся с желанием прострелить мне черепушку. Пистолет был тот самый, вчерашний. Что-то определенно с ним не так. Мне кажется, однажды из него меня все-таки кто-нибудь грохнет. Отец артёма возвышался надо мной скалой. Высокий, статный, с прямой осанкой. Волосы были совсем седые. Артем поздний ребенок, и генерал больше годился ему в дедушке. На жестком лице не отражалось ничего. ни ярости ни шока оно походило на непробиваемую железную маску от этого становилось еще жутче вспомни Содом и игоморру продолжил отец артема спокойно и ровно будто читал проповедь он не отрывал от меня тусклых усталых глаз и пролил господь на Содом и гаморру дождем серую огонь с неба желудок сделал подъем с переворотом Что он несет? Он сейчас похож на обезумевшего инквизитора. Я пошарил глазами по сторонам и обреченно осознал, что я в тупике. Мне не выбраться. И тут в руку генерала ударил камень. Он выронил пистолет и поморщился от боли. Постойте-ка, это не камень, а картошка. На горизонте появился мой папа с пакетом в руках. В ладони наготове был еще один снаряд. Не передать словами, как я обрадовался его появлению. Мое сердце бухало в груди. «Папа меня спасет!» «Отошел от моего сына!» — взревел папа. «Ух, никогда не думал, что с картошкой в руке можно так угрожающе выглядеть!» «Гниль надо уничтожать на корню!» Голос генерала заставлял воздух вибрировать. Папа подошел ко мне и заслонил собой. Виктор Константинович поднял пистолет. Папа приготовился к броску. Генерал совладал с собой и все-таки убрал пистолет в кобуру Папа немного расслабился, опустил снаряд. Я выдохнул, почувствовав, как горло, которое еще секунду назад сжимало железной хваткой, вдруг расслабилось. «Что он тебе сделал?» «Это ребенок! Если хочешь разобраться, разбирайся со мной!» Спроси у своего ребенка, что он сделал. «Нет, это ты мне скажи. Я стою тут перед тобой. Я отвечаю за своего сына, так выскажи все мне». Генерал презрительно посмотрел на меня и сказал с брезгливостью. «Раковая опухоль. Чертовы садомиты. И до нас добрались». «Не сметь, не сметь оскорблять моего сына». Отец Артема засмеялся. Смех звучал жутко, глухо, как из-под земли. «Так ты не знаешь. Весь город уже знает, а ты...» «Отец!» «Эх ты!» «О чем знает?» Папа удивленно посмотрел на меня. Пауза. Они оба смотрели на меня. Оба ждали признания. «Папа, я гей». Выдохнул я. Не лучший момент для каминг но, кажется, меня зажали в угол. Голос вышел слабым и жалким. Признание получилось полуутверждением, полувопросом, как будто я сам сомневался в своих словах и спрашивал у окружающих. «Что?» — протянул папа. «Я гей». Второй раз вышло увереннее и громче. «Ну, приплыли». Мне показалось, папа собрался сесть. Он согнулся, но вспомнил, что садиться некуда, только на землю, и снова встал прямо. «А я говорил матери, эти интернеты до добра не доведут. Мы с тобой дома поговорим о том, кто ты там», — грозно пообещал папа и посмотрел на генерала. «А у нас что, отстрел геев вдруг легализовали? И теперь, как отстрел ворон, притащи убитого гея и получи 50 рублей?» генерал майором нынче мало платят, а, Константинович?» Генерал вспыхнул. В тусклом взгляде на мгновение загорелся огонь. «Ты чушь тут не пари!» «Тогда изволь объяснить, почему ты бегаешь по всему городу с пистолетом за моим сыном, как долбанный универсальный солдат!» «Он раковая опухоль!» Виктор Константинович показал в мою сторону. «Он заразил моего сына своими садомистскими штучками!» «Невозможно заразить кого-то садомистскими штучками, это не так работает», — возмутился я. И тут же получил от папы затрещину. «Помолчи, помолчи ты, а! Дома потявкаешь, а пока тявкалку свою захлопни!» — процедил папа сквозь зубы. И я прикусил язык. «Папа сейчас прав. Все-таки картошка против волыны как-то не очень». «Ну, вообще, прав был я. Невозможно пропагандировать однополую любовь. Невозможно кого-то сделать геем, это просто дано изначально, как цвет глаз. Если постоянно устраивать парады, ходить по улице с плакатом «Зеленые глаза» — это круто, будь зеленоглазым, нас уже 150 миллионов, природный цвет глаз людей от этого все равно не поменяется, хоть носи линзы, хоть не носи. Я бы хотел донести до генерала такую простую мысль, но за ним все равно останется самый веский аргумент, а у нас картошка. «Ну ладно, предположим, мой сын гей», — горько сказал папа, — вроде признался сам. «Но почему ты вдруг решил, что артём туда же?» «Ты видео посмотри». «Какое еще видео?» «Я даже говорить об этом не хочу. Мерзость!» — скривился генерал. «А ты посмотри. Посмотришь, поймешь, какую гниль породил». А с тобой я еще не договорил. Отец Артема холодно глянул на меня, развернулся и направился к своему джипу. «Только подойди к моему сыну! Иди, ворон, отстреливай, Виктор Константинович, а сына моего не тронь!» — крикнул папа ему в спину. Генерал скрылся. Я вопросительно посмотрел на папу. «Чего смотришь?» — буркнул он. «Пошли урожай собирать». уж небось передавили все.